Глава 11 Рабы. У себя я первым делом задумалась, куда спрятать колье. Место должно быть надежным. Все-таки колье — залог моей счастливой жизни с сыном. Выпроводив руну, я принялась за поиски тайника. Засунуть под матрас — не годится. Его раз в неделю переворачивают, чтобы не слеживался. Под доску пола? Но они идеально прилегают друг к другу. Поднимешь одну, и это сразу заметят. Хранить что-то в ящиках комода опасно. Как же быть? Я намотала не один круг по комнате, но так и не придумала ничего путного. вознеможение рухнув на кровать, посмотрела на балдахин. Забросить, что ли, колье в его складке? Но балдахин периодически вытряхивают от пыли. А вот столбики, на которых он держится... Я подскочила, встав на кровать, стянула балдахин со столбиков... «Если Руна спросит скажу, он был чересчур пыльным, и я не выдержала». Следом простучало три столбика, они были цельными, и лишь последний, тот, что у изголовья с правой стороны, оказался полом. Сложно сказать, почему я вообще обратила внимание на столбики, как будто что-то изнутри подтолкнуло меня к ним. Не иначе память Алианны сработала. В итоге я почти не удивилась, наткнувшись на тайник. Понадобилось время, чтобы сообразить, как он открывается». Оказывалось, надо чуть подкрутить и потянуть вверх. Отвернув часть столбика, заглянула внутрь. А вот и драгоценности прежней хозяйки комнаты, накопленные за четыре года в крепости арвет Мне перепало несколько колец, одно с изумрудом, другое с сапфиром, третье попроще с аметистом. Нитка первоклассного жемчуга, гребешок с россыпью топазов и еще одно колье с изумрудами, в пару к кольцу. а Личные сбережения пополнились. Я спрятала свое колье, забрав кольцо с аметистом. Наконец, есть чем отблагодарить няню за то, что уберегла ивора во время взятия крепости. И тщательно закрыла тайник. Балдахин не трогала. Все равно, как прежде, не натяну на столбики. Будет заметно, что я его сняла, а затем повесила обратно. Я позвала руну и велела ей вытряхнуть балдахин, изображая при этом недовольную госпожу. Пусть лучше рабыня считает меня взбалмошной сумасбродкой, чем кто-то догадается о тайнике, а пустошит его. Глядя на то, как руна с помощницей выносит балдахин, я все гадала, зачем или прятала драгоценности. Ладно я, но она-то должна была их носить. Или нет? Неужели тоже готовилась к побегу? Все-таки загадочная личность — это прежняя я. Столько противоречивого в ней уживалось... Я чувствовала себя виноватой перед ней, ведь я забрала ее тело, что называется без спроса. Одному богу и еще, возможно, старой ведьме, забросившей меня сюда, известно, что стало с настоящей Алианной. Итак, деньги я раздобыла. Если вдруг придется бежать, без средств мы с Ивором не останемся, а до тех пор пусть украшения хранятся в надежном месте. Я не сомневалась, рано или поздно они пригодятся. Может, и не для побега, Например, я смогу в случае чего выкупить свою жизнь или кого-то задобрить щедрым подарком. Следующим утром Тор выполнил обещание, меня допустили к сыну. Я не видела его всего два дня, а соскучилась так, словно мы были в разлуке вечность. В детскую торопилась со всех ног, но на пороге притормозила. Никак не ожидала встретить здесь Гунхильду. Она играла с ребенком, и он называл ее бабушкой. Настоящая идиллия. Похоже, они ладят. Заметив меня, свекровь поджала губы и, торопливо попрощавшись, ушла. А я минут пять не выпускала Ивра из объятий, пока он не запротестовал. Вдвоем с сыном мы отправились на прогулку, на этот раз за пределы крепости. Нас сопровождали наемники Тора. К сожалению, не общительный Никлас, а двое угрюмых воинов. Убеждена, муж специально выделил для охраны именно их, лишь бы Никласа не наказал за мою симпатию к нему. На вопросы воины отвечали гробовым молчанием и хмурыми взглядами. Но когда я крикнула заигравшемуся ребенку «Ивар, не подходи к обрыву!», один из воинов тут же пошел за мальчиком и отвел его от обрыва. Осмелев с таким эскортом, я направилась к маяку. Вскоре мы добрались до выдающейся в море скалы, на которой стоял маяк. Скала была невысокой, но практически отвесной. В непогоду, когда камень становился скользким от дождя, как лед, Подъем к маяку чреват падением в море. Сегодня светило солнце, а точнее его редкие лучи пробивались сквозь нагромождение туч, что по местным меркам считалось солнечным днем. Но даже в такую погоду мне вряд ли разрешат подняться к маяку. Я могла лишь рассматривать его снизу. Одинокая круглая башня имела мало общего с маяками из моего мира. Скорее она походила на оборонительную башню крепости. Насколько видела дверь, в маяк была распахнута настежь. Его охраной не занимались, да и она была не нужна. Природа лучше любого караула оградила маяк от незваных гостей. Мы с сывором устроили пикник у подножья скалы. Часы, проводимые с сыном, были самыми счастливыми для меня. В его обществе я расслаблялась, забывая обо всем на свете. В таком благосклонном настроении меня и застал Тор. Спустя час он неожиданно присоединился к нашему пикнику. Я была удивлена, он бросил дела крепости ради того, чтобы поиграть с моим сыном? Ведь со мной Тор не перекинулся и пары фраз, лишь кивнул в знак приветствия. Все его внимание было приковано к мальчику. Они, кстати, быстро нашли общий язык, и я с грустью думала о том, что ребенку не хватает отца. Лежа на покрывале наблюдала за игрой этих двоих. Это было что-то военное. Будущее Ивара однозначно. Воин. Тайон обязан защищать крепость. Я жалела, что Ивору не побывать в моем мире. Он мог бы стать врачом или летчиком, да кем угодно, но точно не мародером. Мы неплохо справляемся, — заметила я, когда Тор сел рядом со мной перекусить. С чем? С игрой в идеальную семейную пару. Тогда сыграй заодно безутешную вдову, — ответил мужчина. Скоро состоятся похороны вилла. Сделай вид, что тоскуешь по первому мужу. Я глянула на Тора. Показалось ли это было дружеское предупреждение по привычке завуалированное в насмешку? Поев, Тор ушел, а мы с Иваром еще задержались. Несколько часов пролетели незаметно, из прогулки я возвращалась в приподнятом настроении, несмотря на то, что осмотр окрестностей не внушал оптимизма. Не считая моря, крепость окружали поля. Ни холмов, ни расщелин, где можно укрыться от преследователей, на много километров вокруг. В случае чего пешком не уйти, понадобится лошадь, а это усложняет дело. Я совсем не умею ездить верхом, придется учиться». В крепости царило оживление. На главной площади было не протолкнуться. Группа людей в центре была одета странно, не по местной моде. И вид имели плачевный, словно только что пережили шторм. «Ну, конечно, это те, кого достали из воды во время кораблекрушения». Потому как несчастные сжались друг к другу, я поняла, что происходит что-то неприятное. «Отведи Ивара в комнату», — велела няне которая все это время была с нами, а сама задержалась на площади. «Это теперь мой мир, а крепость — мой временный дом. Я должна знать, с чем имею дело». Рабов согнали в кучу, я насчитала человек двадцать. Несколько женщин занимались их распределением на три группы. Проведя тщательный осмотр, они решали, куда отправить раба к тем, кто пойдет на продажу в столицу, или к тем, кто останется работать в крепости. Была еще третья группа, куда выбирали самых рослых мужчин и самых симпатичных женщин. Но из разговоров на площади я не поняла, что с ними будут делать, а спросить побоялась. Я все глазела на рабов, и мои охранники поняли это по-своему. «Миледия желает выбрать себе еще одну рабыню?» подал голос один из них. Я вздрогнула от неожиданности — Наверное, так же удивляется герой сказок, встретив говорящего зверя. «Я могу это сделать?» — переспросил осторожно. «Разумеется!» — кивнул воин. «Кто вам запретит?» «Действительно кто. Пусть в рабыне не нуждаюсь, мне вполне хватает руны, я все-таки воспользовалась своим правом. Кто знает, что ждет этих девушек. Быть может, взяв одну к себе, я спасу ее от худшей участи. Самым сложным было выбрать». Кому дать шанс на нормальную жизнь, а кого бросить в неизвестности? Быть вершителем чужой судьбы — то еще удовольствие. В итоге я остановилась на младшей из девушек. На вид ей было лет четырнадцать. Невысокая, хрупкая, с огромными глазами, полными страха. Я не смогла пройти мимо. Эту ткнула пальцем в девчушку. — Она еще очень молода, миледи, — ответила женщина, распределяющая рабов. — От нее не будет толку путаться под ногами, вот все, на что она гораздо». «Вы мне перечите?» — приосанилась я. «Что вы, что вы?» — женщина попятилась. «Если вам нужна эта неумеха, она ваша, миледи». «Иногда быть стервой полезно. Так я получила новую рабыню, а девчушка была спасена. от чего именно, я узнала позже. Ее распределили в загадочную третью группу. И пожалела, что не имею право забрать всех рабов».